Глава шестая — Тэш, отойди от края, — раздраженно велела Риш, — ты меня нервируешь. Я просто жду Айвана Ксава. Тэш вцепилась в балконные поручни и вытянула шею, вглядываясь в торопливо бегущую внизу вечернюю толпу. Несколько раз, когда на горизонте показывался очередной темноволосый офицер в зеленом мундире, выходящий с остановки Шаракаров, ей казалось, что это он, но тревога была ложной. Ни один из них не был капитаном. Слишком старый, слишком молодой, слишком толстый, слишком худой. Никого с той самой ритмичной походкой, никого с сумками. К тому же он несет нам ужин, я надеюсь. Риш еще крепче скрестила руки. Зная о твоих вкусах, барон с баронессой, вся вереница твоих поклонников предлагала бы нам провизию, а не связи с другими высокими домами. Тэш пожала плечами. «Мне не нужны были связи с высокими домами. Их жаждали Стар, Гуля и Эрик, и сама баронесса. По-моему, в нашем семействе не было недостатков желающих строить собственную экономическую империю. Когда все они увлеклись этим, семейные обеды превратились в заседания совета директоров». А Тэш давно бросила попытки втиснуть хоть словечко в застольные разговоры. Для этого понадобился бы ломик, не иначе. И уж точно не заговаривала о собственных увлечениях. Право, кому интересна всякая ерунда, там же не почерпнуть свежих идей по расширению дома. Гуля, полное имя которой было Мерседес София Эсперанца Хуана Палома, была еще одной старшей сестрой Тэш, родившейся прежде, чем баронесса приструнила фантазию своего супруга, А может, она попросту спрятала от него книгу имен к тому времени, когда из репликатора стали извлекать младших отпрысков Арква. Баронесса всегда звала сестру Мерседес. Папа, с тех пор как та начала, и очень рано, разговаривать, и больше не замолкала, окрестила ее «малышка-мудрость», обыграв значение имени София. Но как только братья и сестры узнали, что другое ее имя, полома означает «голубь», В семье к ней пристало прозвище Гуля. Но ну, разве что Эрик коверкал его до гуся, чтобы вывести ее из себя, чего прекрасно и добивался. «Удалось ли тебе выбраться, Гуля? Достигла ли ты предназначенного для тебя убежища? Был ли твой полет таким же горьким, как и мой? Старшие сестры обеспечили ей обычную, в таких случаях, порцию подросткового ада» но она все равно волновалась за них всем своим разбитым сердцем. Эрик. Она знала, что Эрик не смог спастись, но не знала, почему. И это добавляло ей кошмаров и во сне, и наяву. Погиб ли он в бою, или был схвачен и хладнокровно убит, или его вначале пытали. Что бы ни случилось, теперь он вдали от горя, боли, борьбы и сожалений После стольких месяцев Тэш смирилась с этим слабым утешением, раз не было ничего лучшего. Амери, ее средний брат, был сейчас в безопасности, и твоя дорогой ценой купленная жизнь не пострадает из-за меня. Это верно, как сделка. Даже если она заключила ее со своим собственным разыгравшимся воображением. Тэш поднялась на цыпочки, заставив прижавшуюся спиной к стене Риш сдавленно застонать. «О, вот он! И при нем много больших пакетов!» Тэш смотрела, как широкими шагами Айван Ксав приближается к зданию. Лишь когда он зашел внутрь, скрывшись из вида, она покинула свой наблюдательный пункт. Риш сразу же плотно затворила стеклянную дверь, как только они вернулись в комнату. Фарпатриал влетел в квартиру с их готовым ужином и какими-то пакетами, как оказалось, из Бакалеи. Он охотно выставил их содержимое на разделочный стол, пока Ариш извлекала контейнеры с ресторанной едой и доставала столовые приборы. — Сегодня у нас бароярская греческая кухня, — сообщил он женщинам. Нелегко было ее достать. Это место подсказал мне один из приятелей по штабу. Бароярский сержант в отставке, грек по происхождению. Дома его семья вела ресторанный бизнес. Женился на Комарианке, осел тут и завел магазинчик. Его, стряпню, многие хвалят. Поглядим. — Бароярская греческая? — переспросил Ириш, удивленно приподняв брови. — Греки — самая малочисленное из наших языковых диаспор, — объяснил он. Первые колонисты вообще-то прибыли четырьмя разного размера группами – русские, британцы, французы и греки. Во время периода изоляции все хорошенько перемешались, эффект плавильного котла, знаете ли, но сохранили свои языки, что до сих пор вызывает в народе кучу разногласий. Думаю, вначале были и менее распространенные наречия но они исчезли за время того, что вы, инопланетники, называете потерянными столетиями. Разве что это не мы потерялись, нам тут было хорошо, это остальная галактика куда-то делась. Тэш обдумывала эту новую точку зрения, пока он распаковывал сумки, и среди купленного им она с радостью отметила, помимо прочего, свежие фрукты, разные виды чая, синтез сливки и молоко, Насколько дней все это было рассчитано? К счастью, мы сохранили все кулинарные традиции. Видоизмененными, — добавил он. Но не мутировавшими, — пробормотала Тэш, — разумеется, нет. Но уголки его рта дернулись. Значит, ее маленькая шутка его вовсе не оскорбила. Хорошо. Он вытащил еще одну большую коробку и сложил пакет. Овсянка быстрого приготовления. Часть традиционного бароярского завтрака. — Я видела маленькую коробочку в твоем буфете, но не была уверена, что с ней нужно делать. — О, так вы поэтому их не стали есть? — Вот, давайте я покажу. Он плеснул в мисочку кипятку из чайника и, всыпав горсть этой штуки, передал ее для пробы, когда все уселись за щедро заставленный едой стол. Тэш подумала, что маленькие коричневые злаки по вкусу напоминают жареный картон, но, возможно, эта еда была связана у него с какими-то приятными детскими воспоминаниями, так что она не стала ее критиковать. Риш, однако, скорчила гримасу. «Немного пресно. Тебе не кажется?» «Обычно добавляют масло, кленовый сироп, сыр. Все, что хотите. Еще бывает салат с мятой, помидорами и всякой всячиной. К тому же крупу используют на свадьбах. Греческая еда, когда он разложил ее по тарелкам, выглядела аппетитнее. С первых же кусочков оказалось, что у нее чудесный запах, вкус и текстура. А как готовят твои хлопья на свадьбах? Их там на стол не подают. Зерна красят в разные цвета и рассыпают на земле в форме свадебного круга. Думаю, это какой-то старый символ плодородия и богатства. Тэш скорее заподозрила, что это просто та еда, которая не слишком жалко, но оставила свой комментарий при себе. Айвен Ксав казался сегодня более расслабленным, и она не могла понять почему, разве что не было его странного приятеля Байерли, который мог бы его взбудоражить. Казалось вероятным, что, узнав ее настоящее имя, капитан должен был лишь сильнее встревожиться. Но, возможно, он не любил тайны больше, чем плохие новости? Вот так хорошо, — сыто заметил он, откидываясь на спинку стула, после того, как они уничтожили греческий ужин до последней крошки. Снимая эту квартиру ради знакомства с ночной жизнью Солстиса, я позабыл, какие короткие здесь ночи. Времени хватает или чтобы веселиться, или чтобы выспаться перед работой. Что-то одно. Так что коротать здесь вечера лучше как раз дома, но только не в одиночестве. Это невыносимо скучно. Он поднялся, чтобы поискать что-то с компульта. Мой кузен рассказывал мне про один танец, и вам, Сриш, наверное, будет интересно его посмотреть, если я найду запись. — У тебя много кузенов? — спросила Тэш, заглядывая ему через плечо. — Или только один, который везде поспевает? Последнее его насмешило. «Вообще-то, верно и то, и другое. Со стороны отца у меня есть единственный кузен Майлз. Даже не совсем кузен. Наши бабушки были сестрами. этот ветвь семьи была почти вырезана во время войны Юрия Безумного, случившейся вскоре после конца оккупации. Со стороны матери у меня есть с полдюжины двоюродных братьев. Но они живут далеко от столицы, и я редко их вижу. А, вот оно!» Найденное оказалось записью представления, которое дала балетная труппа имени Минченко в некоем местечке под названием «Союз свободных поселений» или «Пространство Квадди». Тэш о таком ни разу не слышала. Зато Риш, едва началось видео, подалась вперед и воскликнула. «О, генмодифицированные четырехрукие люди! У барона Фэлла как-то прежде была Квадди-музыкант». Я видела запись одного из ее концертов. Она играла на цимбалах четырьмя руками сразу. Но она разорвала свой контракт и уехала. И с тех пор никто о ней больше не слышал. Я не знала, что они могут танцевать. Она наморщила лоб. — Как они танцуют без ног? — Свободное падение, — ответил Айвен Ксав. — Они живут в невесомости, работают в невесомости, танцуют. Мой кузен с женой смотрели их представления вживую, когда были там, эээ, по делам в прошлом году, и рассказали мне потом, очень впечатляюще по их словам. Квади, казалось, не танцевали, а летали в невесомости, рука к руке и нижняя рука к руке, поодиночке, в парах и, что особенно потрясающе, в группах, их блестящие костюмы мелькали в воздухе. Драгоценности порой могли создать иллюзию полета, а эти танцоры летали по-настоящему, кружась, как стайки ярких птичек. Риш и Тэш наблюдали с жадным восхищением. Риш периодически бормотала какие-то замечания, покачиваясь на стуле при особенно сложных трюках и неосознанно пытаясь повторить движения руками. Тэш делила диван Сайвоном Ксавом, Его рука, лежащая на спинке, подбиралась все ближе и, наконец, легко легла ей на плечи, так что Тэш оказалась плотно прижата к нему. После секундного размышления она решила оставить все как есть. Это было похоже на то, как в детстве она смотрела видео вместе с папой. Теперь она понимала, сколько терпения от него требовали ее вкусы. Уютно прижимаясь к его боку, более плотному, чем у Айвана Ксава, но пахнущему также по-мужски, хотя и капельку по-иному. Трудно сказать, утешило ли ее сейчас это воспоминание или причинило боль, но вот оно, хотя бы на час, какое-то подобие покоя. Покой улетучился вскоре, когда представление закончилось. Айвенксав выключил головит, и Ириш осведомилась. — Так как долго вы планируете пробыть на Камарере, капитан Фарпатрил? «М-м-м... Он сел ровно, и Тэш с сожалением отодвинулась. «Эти дела, ежегодные инспекции и совещания, обычно продолжаются дней десять. Я здесь... М, -м, м Посмотрим». Его губы шевелились, пока он загибал пальцы. «Пока что семь ночей, включая эту. Так что осталось недолго. Думаю, Бай со своими делами закончит еще раньше». Кажется, он наращивает темп. — Значит, это тайное убежище, взмах изящной синей руки, перестанет быть таковым, когда ты уедешь? — Уф, — пробормотал он. — Боюсь, что да. Хотя я могу забронировать его для вас еще на неделю, но... Я полагаю, надо подождать и посмотреть, что придумает Бай. Риш многозначительно взглянула на Тэш. Айвенксав прочистил горло. — А вы обе не думали о том, чтобы заключить сделку с СБ? — Я имею в виду не только с Баем. Готов поспорить, вам известно множество вещей, которые они захотят узнать. За соответствующее вознаграждение. Тэш скорчила гримасу. — Если есть хоть одна вещь, которую родители потрудились вбить не в голову, так это то, что безопасная сделка невозможна между двумя сторонами, одна из которых во много раз могущественнее другой. Сильная сторона просто обдерет слабую до нитки, и та останется ни с чем. Твоей, СБ, нет необходимости быть с нами любезной. — Ну, быть необоснованно мерзкими у них тоже нет нужды, — неуверенно заметил Айвен Ксав. — Это я знаю. — Что, если они решат, что у них есть необходимость? установить рабочие отношения с новым домом Кордона, а мы с Риш станем первоклассным козырем в переговорах. Мне нечем остановить их. Нечем. Она заставила себя не повышать голос и не оборачиваться к балкону. Как раз ничто может их остановить, причем слишком буквально. «Слушай, я знаю, они там все хорьки в СБ, но хорьки довольно честные». «Я полагала, что эта организация занимается безопасностью», — заметила Риш. «Их честь предполагает, что они ставят интересы Барояра на первое место». Айван беспомощно пожал плечами, но не стал этого отрицать. «Мы об этом подумаем», — решила Тэш. «А пока хочешь в ванную первым, капитан? Тебе вставать раньше, чем нам?» Он посмотрел на часы и скорчил гримасу. «Думаю, лучше так и сделать». Судя по его виду, он бы предпочел остаться и продолжить спор, но проглотил то, что собирался сказать, и вышел. Едва за ним закрылась дверь спальни, Риш поинтересовалась. — Что это за подумаем? — Да, может быть, мы еще подумаем, или нет, но мы этого не скажем, пока не окажемся в безопасности за порогом. — Ты нашла безопасный выход отсюда? — Я нет. Риш стиснула зубы. Завтра. Полагаю, бежать нужно завтра, как только он уедет в эту свою штаб-квартиру. Наличность из его бумажника позволит нам добраться как минимум до другого купола. И в этом куполе должен быть собственный коммерческий космопорт, что сужало выбор до пары десятков мест на планете. Все — крупные крытые города, что было плюсом, зато далеко отсюда». Сердце Тэш сжалось при мысли об очередном торопливом и пугающем путешествии среди незнакомцев из ниоткуда в никуда, в смутной надежде, что враги их погибшего дома не станут искать их нигде. — А ты уверена, что за нами не следят? — спросила Тэш. — Уверена, что не следят за ним, если на то пошло. Риш покачала головой. — Я думаю, хорошие варианты закончились у нас уже давно. Теперь остался только лучший из худших. Тэш потерла ноющий лоб. Я подумаю об этом. Риш рухнула в свое кресло. Маневр, который только она могла наполнить таким элегантным осуждением. И перестань обниматься с этим бароярцем. Ведь ты не сможешь ни оставить его себе, ни взять его с нами, ни еще что-то в этом роде. — О, а как насчет тебя? — поинтересовалась Тэш. — Тебе понравился его друг-хорек? — Даже очень. — Даже я это учуяла. — Нет, — опровергла Риш. — Я просто решила, что он... — Интересный. Ходячая человеческая головоломка, которая... — Занимается человеческими головоломками, я полагаю. — Разнюхивает, — захихикала Тэш. — Очевидно, — нахмурилась Риш. — Нас он точно нашел. Дважды. — Тревожное наблюдение. Тэш все еще размышляла над выводами, когда настала ее очередь идти в ванную.